Глава 3. Был тёплый весенний вечер. И после того, как Роберт ушёл, я остался сидеть за столиком на террасе кафе Наполитен и в наступающей темноте смотрел на вспышки световых реклам, на красные и зелёные сигналы светофоров, на толпу гуляющих на фиакрах, цокающих вдоль края сплошного потока такси и на курочек проходивших по одной и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 Удобно усевшись в медлительном, мягком, катящемся фиакре, мы поехали по широкой, сияющей огнями и почти безлюдной авеню Оперы, мимо запертых дверей и освещённых витрин магазинов. Фиакер миновал редакцию Нью-Йорк Геральд, где всё окно было заставлено часами. Зачем столько часов, спросила она. Они показывают время по всей Америке. Неостри Мы свернули на улицу Пирамид, проехали по тесной рю де Риволи и через тёмные ворота въехали в тюльри. Она прижалась ко мне, и я обнял её. Она взглянула на меня, ещё поцелуя. Она коснулась меня рукой, и я отодвинул её руку. Не надо. Что с тобой? Болен? Да. Вся больная. Я тоже больна. Мы выехали из Тюллери на свет, пересекли Сену и свернули на улицу Святых отцов. Зачем ты пил перное, если ты болен? А ты зачем? Для меня это не имеет значения. Это не имеет значения для женщин. Как тебя зовут? Жоржэт? А тебя? Джейкоб.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 Может быть, ты предпочитаешь поужинать у Фуае? Села бы обратно в фиакарду, поехал. Я взял её с собой, потому что у меня мелькнула смутная сентиментальная мысль, что приятно было бы поужинать с кем-нибудь вдвоём. Я давно уже не ужинал с курочкой и забыл, что это нестерпимо скучно. Мы вошли в ресторан и мимо конторки, за которой сидела мадам Лавинь, прошли в заднюю комнату.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 Это мой приятель, объяснил я и вышел. За длинным столом сидел Брэддэкс с целой компанией. Кон, Фрэнсис Кляйн, миссис Брэддэкс и ещё какие-то незнакомые мне люди. Едем танцевать, да? спросил Брэддэкс. Куда танцевать? В дансинг, конечно. Разве вы не знаете, что мы снова ввели танцы? вмешалась миссис Брэддэкс. Поедем с нами, Джейк. Мы все едем, сказала Фрэнсис с другого конца стола. Она сидела очень прямо и усиленно улыбалась. Конечно, он поедет, сказал Брэддекс. Идите сюда, Барнс, и выпейте с нами кофе. Хорошо. И приведите свою даму, смеялась сказала миссис Брэддекс. Она была уроженкой Канады и отличалась свойственной канадцам непринуждённостью в общении. Спасибо. Сейчас придём, сказал я. Я вернулся в заднюю комнату. Кто такие твои приятели, спросила Жоржет. Писатели и художники. Их пропость в этом районе слишком много. Слишком. Хотя кое-кто хорошо зарабатывает. О, да. Мы кончили ужинать и допили вино. Пойдём, сказал я. Кофе будем пить с ними. Жоржет открыла сумочку и, смотрясь в зеркальце, провела несколько раз пуховкой по лицу. подкрасила губы и поправила шляпу идём сказала она мы вошли в переполненную публикой комнату бредекс и остальные мужчины за столом встали позвольте представить вам мою невесту мадмуазель Жоржэт леблан сказал я Жоржэт улыбнулась своей чарующей улыбкой и мы все поочередь пожали ей руки Скажите, вы родственница певицы Жоржетт Ле Блан? – спросила миссис Брэдокс. – Не знаю, – такой ответила Жоржетт. – Но вас зовут так же? – приветливо сказала миссис Брэдокс. – Нет, – сказала Жоржетт. – Ничего подобного. Моя фамилия Хоббен. Но ведь мистер Барнс представил вас как мадемуазель Жоржетт Ле Блан, разве нет? – настаивала миссис Брэдокс, которая от возбуждения, что говорит по французски плохо понимала смысл своих слов. Он дурак, сказала Жоржет. Ах, <свят> значит, это шутка, сказала миссис Брэдэкс. Да, сказала Жоржет, чтобы посмеяться. Слышишь, Генри, крикнула миссис Брэдэкс через весь стол своему мужу. Мистер Барнс представил свою невесту как мадмоазель Леблан, а на самом деле её фамилия Хобен. Конечно, дорогая, Mademoiselle Hobson, я давно с ней знаком. Скажите, мадмуазель Хобсон, заговорила Фрэнсис Кляйн, произнося французские слова очень быстро и, по-видимому, не испытывая подобно мисс Брэддэкс неособенной гордости ни удивления от того, что у неё действительно получается по-французски. Вы давно в Париже? Вам нравится здесь? Вы любите Париж, правда? Кто это такая? Жоржет повернулась ко мне. Нужно мне с ней разговаривать? Она повернулась к Френс, которая сидела, улыбаясь, сложив руки, прямо держа голову на длинной шее и выпятив губы, готовая снова заговорить. Нет. Я не люблю Париж. Здесь дорого и грязно. Что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 Кто просто без пиджака. В свете, падающем из двери, я увидел их руки, свежевымытые, завитые волосы. Полицейский, стоявший возле двери, посмотрел на меня и улыбнулся. Они вошли. Когда они входили, гремяс, неча жестикулируя, болтая, я увидел в ярком свете белые руки, завитые волосы, белые лица. С ними была брат.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 они приняли её в свою компанию я знал, что теперь они все будут танцевать с нею у них всегда так я сел за стол за этим же столом сидел кон фрэнсис танцевала миссис бредэкс привела кого-то и познакомила его с нами назвав робертом прэнтисом он оказался уроженцем чикаго жителем нью-йорка и подающим надежды писателем говорил он с лёгким английским акцентом я предложил ему выпить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 ради всего святого, сказал я. Да. А вам? Как вы очаровательно злитесь, сказал он. Хотел бы я обладать этой способностью. Я встал и направился к танцующим. Миссис Бредэкс пошла за мной. Не сердитесь на Роберта, сказала она. Он же ещё совсем ребёнок. Я вовсе не сержусь, сказал я. Просто я боялся, что меня стошнит. Ваша невеста пользуется большим успехом, миссис Брэддэкс смотрела на Жоржет, которая кружилась в объятиях высокого брюнета по имени Лэд. Не правда ли? сказал я. Безусловно, сказала миссис Брэддэкс. Подошёл Кон. Пойдёмте, Джейк, сказал он. Выпьем. Мы направились к стойке. Что с вами? У вас такой вид, словно вы чем-то расстроены. Ничуть Просто меня ташнит от всего этого. Стойки подошла Брет. Хеллоу, друзья. Хеллоу, Брет, сказал я. Почему вы не пьяны? Никогда больше не буду напиваться. Дайте человеку конику содовой. Она стояла у стойки, держа стакан в руке, и я видел, что Роберт Кон смотрит на нее. Так вероятно смотрел его за отечественник когда увидел землю обетованную. Кон, разумеется, был много моложе, но взгляд его выражал тоже нетерпеливое требовательное ожидание. Брэд в закрытом джемпере с уконной юбки, а стрижена как мальчик была необыкновенно хороша. С этого все и началось. А круглостью линий она напоминала корпус гоночной яхты, и шерстяной джемпер не скрывал ни одного изгиба. В каком вы блестящем обществе, брат, сказал я. Правда? Они бесподобны. А вы, дорогой мой, где вы её подцепили? В кафе Наполитан. И хорошо провели вечер? Божественно, сказал я. Бред засмеялась. Это нехорошо с вашей стороны, Джейк. Просто пощёчено всем нам. Подумайте, здесь Фрэнсис и Джо. Это специально для Кона. На безрыбье и рак рыба, сказала Бред, она снова засмеялась. Вы необыкновенно трезвы, сказал я. Да? Удивительно, правда? А в такой компании, в какой я сегодня, Можно бы пить без малейшего риска. Заграла музыка, и Роберт Конн сказал: «Разрешите пригласить вас, леди Брэт». Брэт улыбнулась ему. Я обещала это танец Джейкову. Она засмеялась. У вас ужасно старозаветное имя Джейк. А следующий спросил Конн: «Мы сейчас уходим», сказала Брэт. «Мы условились быть на Монмартре, танцуя».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 Сейчас нет. Выйдем отсюда. Они здесь позаботятся. Вы правда хотите? Раз я предложила, значит, хочу. Мы ушли с площадки, и я снял своё пальто, висевшее на вешалке, и надел его. Бред стояла у стойки, кон что-то говорил ей. Я подошёл к стойке и попросил конверт. Я достал из кармана 50 франковую бумажку, вложил её в конверт, запечатал и передал хозяйке. Пожалуйста, если девушка, с которой я приехал, спросит про меня, дайте это ей, сказал я. Если она уйдёт с кем-нибудь из молодых людей, сохраните это для меня. Хорошо, миссия, сказала хозяйка. Вы уже уходите? Так рано? Да, сказал я. Мы подошли к дверям.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 пусть едет куда хочет. Я велёл шоферу ехать в парк Монсури. Вошёл и захлопнул дверцу. Бред прижалась в угол, закрыв глаза. Я сел подле неё. Машина дёрнула и покатила. Ох, милый, я такая несчастная, сказала Бред.